Глава одиннадцатая Зина сидела на кровати в маленькой, но довольно уютной комнате, пытаясь восстановить дыхание и унять свое сердце, которое колотилось, грозилось выпрыгнуть из груди, словно решив, что уже не нужно своей хозяйке. В кармане зазвонил телефон, милостиво решив спасти Зинку от ее собственных мыслей. «Привет, шеф!» — сказал Алексей, лишь только она взяла телефон. «У меня новости!» «У меня тоже», — вместо приветствия произнесла Зина. «Здесь Тимур». «Но у меня новости теперь не так неожиданны, как я думал раньше», — растерянно ответил ей помощник и, немного помолчав, добавил. «Ну, может, и хорошо. Поможет вам с расследованием». «Все очень плохо», — по слогам произнесла Зина, стараясь не впасть в истерику. «Во-первых, ты не хуже меня знаешь, что нарушать работу дилетантов нельзя», а во вторых он здесь с девушкой знаешь такой красивый высокой и блондинистой. поэтому как бы я ни провалила нашу миссию самостоятельно без какой-либо помощи со стороны сначала мама я еще не придумала как выйду на разговор с ней эндрю сегодня должен все узнать о моей предполагаемой родительнице и доложиться теперь тимур я в растерянности и даже не знаю что теперь делать как он отреагировал на твое появление — спросил Алексей. Зина понимала, что интересуется помощник не из праздного любопытства. Ее заместитель был чрезвычайно хороший логик. И сейчас, видимо, в уме уже просчитывал, насколько под угрозой новая миссия. В агентстве было такое положение вещей, что каждое дело было исключительным и важным. Редкие поражения воспринимались как личный провал каждого. Агентство-дилетант для Зины, Алексея и Эндрю было не просто работой. Оно было их общим детищем. «Никак», — честно ответила Зина. «Был растерян, но даже и не показал вида, что знает меня. Это не все. С ним в компании не только юная красотка, но и спонсор наших ученых, бровик Данил Васильевич, собственной персоной. Что удивительно, без охраны и сопровождения отдыхает, как простой турист». «Может, охрана где-то поблизости прячется?» — предположил Алексей. Ну, если и прячется, то очень хорошо. Не стало спорить Дина. Живут они у шамана, где и мы, в обозримой близости от быстро возводимой деревни ученых. Вот я сейчас вижу ее в окно. Более того, я так поняла, что эта троица здесь уже неделю. И убийства, и первое, и второе случились при их непосредственном присутствии на острове. — Ну, я даже не знаю. Мои новости так мелочь по сравнению с твоими, — произнес Алексей, что-то обдумывая. Но послушать их стоит. Я нашел следователя, который ведет ваше дело. И у нас в базе оказались ниточки к нему. Дядька в летах и работал еще с Савелием Сергеевичем, поэтому пошел на контакт хорошо. В этом деле много вопросов. Первый — оба трупа связаны с нашими учеными. Первая жертва — шаманом он подрабатывал лишь в туристический сезон, когда перебор с гостями, жаждущими чуда. И на всех развлечений не хватает потому как он никакой не шаман, а попросту ряженый. Местные все, конечно, об этом в курсе, но относятся лояльно. Всем надо зарабатывать, кормить семью. Следовательно, сейчас, когда туристов еще или уже нет, он подрабатывал, в частности, помощником по хозяйству у ученых. Здесь забить гвоздь, там поправить, продукты привезти, мусор убрать и так далее. Странно, что снежная королева об этом не упомянула поразилась Зина, на мгновение даже забыв про свои страдания. «Но это еще не все. Девушка во втором убийстве тоже работала на ученых. Она убиралась и варила обеды, пока они спасали планету», продолжал рассказывать Алексей. «Но и это еще не все. Обе жертвы никак не сопротивлялись. Совершенно. Они спокойно дали себя задушить, предположительно накрыв лицо чем-то плотным, типа синтетической подушки или такого же пуховика». «По телефону делиться подробностями следователь отказался и предложил тебе завтра съездить в хужир к участковому. Он даст ему отмашку поделиться информацией». «Хороший дядя», — похвалила следователь Зина. «Но этот хороший дядя делает не бескорыстно Он взял с меня обещание, если мы что-то нароем, то не полезем, а просто сольем ему информацию». «Он проводил расследование один раз с Авелием Сергеевичем и поэтому не по слухам знает, что система работает» и надеяться с нашей помощью раскрыть эти убийства, не дожидаясь приезда следователя из Москвы. «Потому как нас, москвичей, не любят в регионах, и мне почему-то кажется заслуженно», — пояснил Алексей. В этот момент в комнату Зины постучали. «Кидай мне координаты участкового», — сказала Зина. «Все, пока». Поторопилась она попрощаться и нажала на телефоне отбой. Сердце вновь заколотилось, а дурацкая бабская надежда, перекрыв все разумные мысли, заголосила в голове. — Это он. Он все осознал. Он понял, что я лучше и пришел. Он любит меня. — Разрешите, — сказал Тихомир Федорович, заглянув в комнату и, разрушив... Нет, разбив Зинкины чувства и надежды второй раз за этот майский день, затеребил свои подтяжки. — Вы зачем? — возмутилась Зина, стараясь скрыть разочарование в голосе и на лице. «Мы же с вами не знакомы, а вы ко мне в комнату запросто. Нельзя нарушать придуманную легенду!» — вредничала девушка. «Если вы хотите что-то сказать, то могли бы написать по телефону? Я создала рабочий чат в мессенджере специально для таких случаев». «Извиняюсь. Было видно, что мужчина не готов к такой бурной и негативной реакции девушки. И оттого стал теребить свои широкие подтяжки еще сильнее. Аксессуар...» Судя по всему, служил ему не только по назначению, а еще и успокоителем в сложных ситуациях. «Но тут все не напишешь», — пробубнил он, не зная, что ему делать. «Уйти или все же остаться и рассказать, раз пришел». «Ладно, говорите, что у вас?» Смилости велась над мужчиной Зина, видя его душевное терзание. Она поняла, что перегнула с реакцией, и потому покраснела душей. Это был ее недостаток, с которым было невозможно бороться — Белая кожа очень легко краснела, выдавая хозяйку с потрохами. «Вы знаете, Зинаида, я проштудировал историю Ольхона сегодня ночью и нашел интереснейший факт, который нам может быть полезен в связи с расследованием. Вернее, сначала я решил, что это глупость, совпадение. Но сейчас я чувствую...» Он вновь смутился, опустил глаза. «Понимаете, я чувствую клады». «Это у меня с детства, вы не подумайте, я нормальный, не вижу призраков и не разговариваю с ними». «Ну...» — замялся снова Тихомир Федорович. «Разве только графа Воронцова один раз?» Но, видимо, он не умел врать, поэтому добавил. «Ну, два, может. А клады, настоящие, исторические, я чувствую лбом. Он у меня начинает жутко гореть». «Может, у вас просто температура?» — предположила Зина. «Вы можете мне не верить, но это так». Продолжил говорить Тихомир Федорович, стараясь быстро передать суть, боясь, что она будет смеяться. И вот здесь, в этой части острова, я его очень сильно почувствовал. И да, температура у меня в норме, а схема очень похожа на поиск клада. Какая схема? Зина не понимала, о чем он говорит. И перестаньте уже мямлить, говорите по делу. Здесь, в урочище Песчаны, до пятидесятых годов был лагерь ГУЛАГ. Заключенные работали либо те, кто был осужден по легким статьям, либо те, у кого вот-вот заканчивался срок. А на рыбалке вовсе были расконвоированные. Они не только рыбачили, но и очищали дно от мусора, бревен, пней, которые могли порвать невод. Здесь во время войны трудились на нужды фронта, а после — для того, чтобы как-то прокормить разрушенную войной страну. Тут же была пилорама, где они делали бочки для засолки рыбы и сам завод по переработке. Так вот, перед самым закрытием ГУЛАГа произошло три убийства. По неофициальной причине именно из-за этого и был позже закрыт лагерь, а завод продолжал работать с помощью уже нанятых рабочих, приезжающих сюда из Украины, Молдавии и других стран Союза на заработки. И что это были за убийства? Зина по инерции стала рисовать схемы в блокноте. «Были убиты трое заключенных. Я, может быть, не обратил бы на это внимания». Но два первых произошли точно там же, где и наши жертвы. Первая жертва на урочище Песчаном повешена на корни дерева, как и наш шаман. Правда, без бубны и наряда, поэтому тогда никто не подумал, что это какое-то ритуальное убийство. Сначала вообще решили, что он сам, но, видимо, медик-эксперт в лагере был хороший. Он проверил все и пришел к выводу, что мужчину повесили уже после смерти. А умер он банально от крысиного яда. Этого добра было предостаточно в лагере, как и самих крыс. Поэтому никто не удивился. Списали насчёты зэков меж собой и уже хотели закрыть глаза. Как произошло второе убийство? «На горе Жима», — предположила Зина. «Да», — махнул головой Тихомир Фёдорович и присел на стоящее возле двери кресло, видимо, решив, что буря миновала, и он всё сделал правильно, придя к начальству. Жертва тоже был заключённый но уже из расконвоированных. Его положили на скалу, свесив ноги над Байкалом, и он тоже оказался отравлен крысиным ядом. — Вы сказали «три», — Зина схематично нарисовала остров, каким она видела его на карте, и поставила две точки. Да, было и третье убийство на самом северном мысе Хабой. Это тоже был заключенный. Он висел на ритуальном столбе, которые, к слову, были здесь всегда. Советы лояльно относились к местным устоям и старались не лезть в обычаи народа. Продолжал рассказывать Тихомир Федорович страшные вещи, как сказку. Тихая, так сказать, вера не запрещалась. Громко верить и носить крестик поверх пионерского галстука, например, это было табу. А вот дома в шкафу хранить икону, или, как в случае Альхона, иметь ритуальные столбы, это, пожалуйста. Так сказать, всегда можно списать на национальный колорит. Получалось... И волки сыты, и овцы целы. Убийцу нашли. Зина поставила на северном мысе точки и интуитивно соединила все три. Получился треугольник. «Да!» — воодушевленно продолжил историк. «Прямо на месте третьего происшествия». Помогла случайность. Убийцей оказался надзиратель в звании капитана. Когда он зэка отравил и повез на хобой, то не заметил, что в кузове уснул пьяный лейтенант, отмечавший свой первый день на службе. От трупа рядом с ним и ужаса ситуации тот быстро отрезвел, спрятался и, когда капитан был занят привязыванием бедняги к столбу, тихонько подкрался и оглушил его монтировкой. «Что с убийцей?» — не надеясь на успех, — спросила Зина. Его, естественно, расстреляли. На допросах он утверждал, что ему осталось немного, и он бы стал всемогущим, и еще что-то про золотого орла. «То есть он был сумасшедшим?» — сделала вывод Зина. — Ну, там особо разбираться не стали, приговор был вынесен очень быстро, — закончил Тихомир Федорович и вновь затеребил свои подтяжки, ожидая вердикта начальства, молодец он или нет. Но Зина была скупа на похвалу всегда, а сейчас ей вообще было трудно испытывать хоть что-то, кроме опустошения. — Будем разбираться, — сказала она, глядя на треугольник, и, словно что-то поняв, набрала номер Эндрю. «Мне нужно на карте...» Начала она без приветствия отдавать команды. «Отметить точно точки, на которых были совершены преступления во времена ГУЛАГа, здесь, на Ольхоне, в сорок девятом году. И попробуй добыть допрос убийцей». «Я понимаю, что сложно. Было бы легко, я бы тебя не просила». Сказала она и, положив трубку, обратилась к притихшему мужчине у дверей. «А вы, Тихомир Федорович, идите и находите общий язык с туристами. Они здесь уже неделю... Могут что-то знать.